Глава 4. Что христиане думают о высочайшем благе и о величайшем зле, в противоположность философам, утверждавшим, что высочайшее благо находится в них самих? Если бы спросили нас, что на каждый из рассматриваемых вопросов ответит град Божий, и прежде всего, что думает он о конце благ и зол, то он ответит, что высочайшее благо — есть вечная жизнь, а величайшее зло — вечная смерть. Для приобретения первой и избежания последней нам следует жить праведно, поэтому написано «праведный верою жив будет». в Вакум, глава 2, стих 4, послание к римлянам, глава 1, стих 17. Послание к Галатам, глава 3 стих 12, послание к Евреям, глава 10 стих 38. Так как благо своего мы еще не видели, то и нужно, чтобы искали его верой. Да и сама праведная жизнь для нас не по нашим силам, если по нашей вере и молитвам не поможет нам тот, кто дал нам саму веру, в силу которой мы веруем, что он должен нам помочь. Те же, которые думали, что конец благ и зол лежит в настоящей жизни, полагая высочайшее благо или в теле, или в душе, или в том и другой вместе, а говоря честнее, или в похоти, или в добродетели, или в той и другой вместе, или в покое, или в добродетели, или в том и другой вместе, или совместно «в похоти, в покое и в добродетели», или в началах природы, в добродетели и вместе в тех и другой. Те, по удивительному пустомыслию, хотели быть блаженными здесь и сами собою. Смеется над ними истина через пророка, который говорит, «Господь знает мысли человеческие, что они и суетны» Псалом 93, стих 11 или, как привел это свидетельство апостол Павел, «Господь знает умствование мудрецов, что они суетны». Первое послание к Коринфянам, глава 3 стих 20. «Ибо кто в состоянии, каким бы даром красноречия он не обладал, изобразить несчастье настоящей жизни? Оплакивал ее Цицерон в утешении по случаю смерти дочери, оплакивал как мог». Но как велико было то, что он мог. Эти так называемые начала природы, когда, где и каким образом могут сохраняться они в этой жизни столь хорошо, чтобы не подвергаться влиянию непредвиденных случайностей. Какое страдание, противоположное похотливому наслаждению? Какое беспокойство, противоположное покою, не может обрушиться на тело мудрого? Отнятие или увечье человеческих членов уничтожает их целостность, уродство их красоту, болезнь здоровье, изнурение силы, вялость или оцепенение, подвижность. Что из всего этого не может случиться с телом мудрого? Прямое положение и движение тела, как приличные и соответствующие, считаются в числе начал природы. Но что, если какая-нибудь болезнь приведет члены в состояние дрожи? Что, если спинной хребет согнется до того, что руки опустятся до земли, обратив человека некоторым образом в четвероногое животное? Не извратит ли это совершенно положение и движение тела и его красоту? А первородное самой души, так называемое «благо ее», между которыми, имея в виду понимание и восприятие истины, прежде всего полагают чувства, если, умалчивая о другом, человек сделался глухим и слепым. А куда девается, где засыпает разум и рассудок, если от какой-нибудь болезни человек впадает в безумие? Когда сумасшедшие говорят или делают множество глупостей, очень часто чуждых и даже противоположных своим добрым намерениям и нравам. Мы, слыша о том или видя едва удерживаемся или даже вовсе не можем удержаться от слез, если серьезно над этим задумаемся. А что скажу я о тех, которые подвергаются нападениям демонов? Где у них скрыт или зарыт собственный смысл, когда душою и телом их — пользуется по своей воле злой дух. И кто поверит, что подобное зло не может приключиться в этой жизни с мудрым? Затем какого свойства или какого объема восприятия истины в этой плоти, когда, как читаем в «Правдивой книге мудрости», тленное тело отягощает душу и земное жилище обременяет многозаботливый ум? Книга «Премудрости» Соломона, глава 9, стих 15. Далее «Порыв к действительности» или «Импетус», если этим словом правильно выражается по не то, что так называют греки. Так как и считают между начальным благом природы, разве не он же и представляет собою то, чем управляются жалкие движения безумных и те действия, которые наводят на нас ужас, когда извращается смысл и усыпляется разум. Затем сама добродетель, которой нет в числе начал природы, так как она присоединяется к ним после, при посредстве науки. Добродетель, усвояющая себе высшее место между человеческими благами. Чем другим она здесь занята, как не беспрерывной войной с пороками, не внешними, а внутренними, не чужими, а нашими собственными. В первую очередь это относится к добродетели, которая по латыни называется «темперанция» — воздержание целомудрия, которую обуздываются телесные похоти, чтобы не располагали души к соумышлению на какие-либо постыдные дела. Это ведь действительный порог, если апостол говорит так «плоть желает противного духу». И пороку этому противодействует добродетель — если он же говорит так, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Послание к Галатам, глава 5, стих 17. А что хотим мы творить, когда желаем достигнуть конца высочайшего блага, как не то, чтобы плоть перестала страстно желать противного духу? чтобы в нас не существовало этого порока, которому противится своими желаниями дух. Хотя мы этого и хотим в настоящей жизни, но поскольку выполнить этого не в состоянии, с помощью Божией успеваем, по крайней мере, в том, что походствующий против духа плоти не уступаем с покорностью со стороны духа и не допускаем увлечь себя к совершению греха, сочувствуем сочувствием ему со своей стороны. Итак, пока мы находимся в этой внутренней войне, мы должны быть далеки от мысли, будто достигли уже того блаженства, которого желаем достигнуть победой. И есть ли кто-нибудь до такой степени мудрый, что не имел бы решительно никакого столкновения с похотью? а та добродетель, которая называется благоразумием. Не вся ли ее бдительность направлена на определение различия между добром и злом, чтобы не сделать какой-нибудь ошибки в стремлении к первому и в избежании последнего? А потому и она служит доказательством, что или мы живем во зле, или зло живет в нас. Ибо она учит нас, что зло состоит в сочувствии, а благо — в несочувствии, похоти и греху. Само же это зло, которому благоразумие учат сочувствовать, а воздержание дает такую возможность. Ни благоразумие, ни воздержание не искореняют, однако, из этой жизни. А справедливость, состоящая в том, чтобы воздать каждому то, что суть его, откуда и в самом человеке проявляется некоторый естественный порядок справедливости — по которому душа подчиняется Богу плоть душе, а через это и плоть и душа Богу? Не показывает ли она, что скорее истощает свои силы в этом деле, чем приводит его к благополучному завершению? Ибо душа тем менее подчиняется Богу, чем менее представляет Бога в своих помышлениях, и тем меньше душе подчиняется плоть, чем более желает противного духу. Итак, пока присуща нам эта болезнь, эта язва, эта слабость, каким образом мы можем считать себя здоровыми? А если мы еще не здоровы, каким образом осмелимся называть себя уже блаженными, тем конечным блаженством? Да и та добродетелями которой мужество — при какой угодно мудрости, служит очевиднейшим свидетельством человеческих зол, которые она вынуждена переносить с терпением. Относительно этих зол философы стоики с удивительным бесстыдством утверждают, что они не суть зло, признаваясь между тем, что если они будут так велики, что мудрый или будет не в состоянии, или не должен будет выносить их, то они могут вынудить его самому себе причинить смерть и переселиться из этой жизни. В этих людях, полагающих, что конец блага здесь, и что блаженными делаются они сами собою, так велика гордая тупость, что хотя бы их мудрец, каким они представляют его себе в своем удивительном пустомыслии, и ослеп, оглох, онемел, потерял члены, подвергся страданиям, и хотя бы обрушилось на него другое подобное бедствие, которое можно назвать или придумать, чтобы принудить его к самоубийству, они и такую бедственную жизнь не стыдятся называть блаженной. Нечего сказать, блаженная жизнь, которая, чтобы покончить с собою, обращается за помощью к смерти. Если она блаженна, пусть продолжают ее. Если же по причине указанных зол от нее убегают, каким образом она блаженна? Или каким образом не суть зло эти бедствия, которые преодолевают благо мужества? И это самое мужество заставляют не только уступать себе, но и доходить до такого бессмыслия, чтобы ту же самую жизнь и называть блаженной, и убеждать избегать ее. Кто слеп до такой степени, чтобы не видеть, что если она блаженна, то избегать ее не следует? А если они признают, что ее следует избегать по причине давящего ее гнета слабости, то почему бы им, склонив гордую голову, не признаться, что она вместе с тем и несчастна? Скажите, ради Бога, знаменитый Катон — Убил себя вследствие терпения или нетерпения? Не сделал бы он этого, если бы и терпеливо перенес победу Цезаря. Где же мужество? Оно уступило, оно ослабело, оно до такой степени было побеждено, что он оставил блаженную жизнь, бросил ее, бежал. Или она уже не была блаженной? В таком случае она была несчастна. Каким же образом эти бедствия не были злом, когда они обратили жизнь в несчастную и заставили избегать ее? Толковие говорят те, которые признают эти бедствия действительным злом, как перипатетики и древние академики, секту которых защищает ворон. Но и они заблуждаются, утверждая, что жизнь все же остается блаженной и при этих бедствиях, хотя бы они были так тяжки, что заставили бы и терпящего их обратиться к самоубийству, чтобы избежать их. «Страдания и телесные муки, — говорит он, суть — суть действительное зло, и зло тем худшее, чем сильнее они бывают». Чтобы ты освободился от них, нужно бежать из этой жизни. Из какой же жизни, скажите, ради Бога? Из этой отвечает, которую гнетут столь великие бедствия. Выходит таким образом, что она блаженна при этих самых бедствиях, по причине которых, по твоим словам, от нее следует бежать или ты называешь ее блаженную, потому что она дозволяет тебе освободиться от этих зол посредством смерти. Ведь если бы в самом деле какими-нибудь божественными судьбами ты остался при них и не было бы дозволено тебе не умереть, ни когда-нибудь освободиться от них, ты, конечно, назвал бы тогда подобную жизнь несчастной. В таком случае она не перестает быть несчастной, только лишь потому, что легко оставляется. Будь она вечной, ты и сам признал бы ее несчастной. И так не следует отрицать несчастье на том основании, что оно кратковременно, или, что еще бессмысленнее, на том основании, что несчастье коротко, называть его даже блаженством. Велика сила тех зол, которые принуждают человека по их мнению, даже мудрого, отнимать у самого себя то, что составляет человека. Сами же они говорят, и говорят справедливо, что в своем роде первый и сильнейший голос природы внушает человеку, чтобы он ладил сам с собою и потому, естественно, избегал смерти, что он друг себе до такой степени, что хочет быть одушевленным существом, хочет жить в этом соединении души и тела, и горячо стремится к этому. Велика сила тех зол, которые побеждают это естественное чувство, избегающее смерти всяческим образом, всеми силами и средствами. И побеждает так, что избегаемое становится предметом желания, домогательства, и если не случится откуда-нибудь со стороны, наносится самому себе, самим же человеком. Велика сила тех зол, которые делают мужество человеко-убийцей. Если, впрочем, следует называть мужеством то, что побеждается злом до такой степени, что человека, которого в качестве добродетеля приняло для управления охранение, не только не в состоянии уберечь посредством терпения, но даже само вынуждает убить. Правда, мудрый должен терпеливо перенести и смерть, но такую, которая случится со стороны. Если же, по их мнению, он может быть вынужден нанести ее себе сам, то они во всяком случае должны сознаться, что то не только зло, но и невыносимое зло, что вынуждает его решиться на это. Итак, жизнь, которая подавляется гнетом столь великих и тяжких зол или подвержена их случайностям, ни в каком отношении не называлось бы «блаженной», если бы говорящие это люди, как уступают они несчастью, когда, побежденные отягощающими бедствиями, сами себе наносят смерть. Так же точно соблаговолили бы сделать «уступку истине», побеждаемой несомненными доводами при рассуждениях о блаженной жизни». Они и не думали бы, что им возможно достигнуть конца высочайшего блага в этой смертности, где сами добродетели, в сравнении с которыми действительно ничего здесь не оказывается в человеке лучшего и полезнейшего. Сколько служат великим пособием против угрожающих опасностей, столько и являются несомненным свидетельством бедствий. Но если добродетели — суть добродетели истинной, возможны лишь в тех, кому присуще истинное благочестие, они не станут обещать, что могут сделать то, что люди, которым они присущи, не будут терпеть никаких бедствий. Истинные добродетели не лживы, чтобы обещать это. Они скажут открыто, что жизнь человеческая — которую столько и таких зол настоящего века вынуждают быть несчастной, блаженна, равно как и невредима, надеждою будущего века. Ибо как ей быть блаженной, когда она еще и не невредима? Поэтому и апостол Павел не о людях неблагоразумных, нетерпеливых, невоздержанных и неправедных, а о тех, которые жили по истинному благочестию, и потому имели, какие у них были добродетели истинные, говорит, мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Послание к римлянам, глава 8, стихи 24 и 25. Таким образом, как надеждою мы спасены, так надежду уже облаженствованы. И как спасением, так и блаженством мы не обладаем уже как настоящими, а ожидаем их как будущее. А это и есть в терпении, потому что мы находимся в бедствиях, которые должны переносить терпеливо, пока не достигнем тех благ, где будет все, что будет доставлять нам несказанное удовольствие, и не будет уже ничего, что мы должны будем переносить. Те философы не хотят верить этому блаженству, так как не видят его, а усиливаются, сколько гордую, столько же и лживую добродетелью создать для себя здесь фальшивое блаженство.